Послесловие к тезисам по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира. Том 35, страницы 253-254. Приведённые выше тезисы были прочитаны мною перед небольшим частным совещанием партийных работников 8 января 1918 года. Обсуждение их показало три мнения в партии по данному вопросу. Около половины участников высказалось за революционную войну. Эту точку зрения иногда называли московской, ибо её раньше других организаций приняло Московское областное бюро нашей партии. Затем около четверти за товарища Троцкого, предлагавшего объявить состояние войны прекращённым. армию демобилизовать и отвезти по домам, но мира не подписывать. И, наконец, около четверти за меня. Создавшееся положение дел в партии чрезвычайно напоминает мне положение дел летом 1907 года, когда огромное большинство большевиков было за бойкот Третьей Думы, когда я защищал участие в ней наряду с Даном и подвергался за это правилам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 был выслан за границу, как враг советского государства. Объективно вопрос стоит теперь равным образом, вполне аналогично. Как и тогда большинство партийных работников, исходя из самых лучших революционных побуждений и лучших партийных традиций, даёт увлечь себя ярким лозунгом, не схватывая новый общественной, экономической и политической ситуацией, не учитывая изменения условий, требующего быстрого, крутого изменения тактики. Страница 254. И весь мой спор, как и тогда, приходится сосредоточить на пояснении того, что марксизм требует учёта объективных условий и их изменения, что надо ставить вопрос конкретно применительно к этим условиям, что коренная перемена состоит теперь в создании республики советов России, что выше всего и для нас, и с международно-социалистической точки зрения, сохранение этой республики, уже начавшей социалистическую революцию, что в данный момент лозунг революционной войны со стороны России означал бы либо фразу и голую демонстрацию, либо равнялся бы объективно падению в ловушку, расставляемую нам империалистами, которые желают втянуть нас в продолжение империалистской войны как слабую пока еще частичку и разгромить, возможно, более дешевым путем молодую республику советов. Я стою на старой позиции Ленина, воскликнул один из молодых москвичей. Молодость одной из самых больших достоинств отличающих эту группу ораторов. И тот же оратор упрекал меня за то, что я дескать повторяю старые доводы оборонцев насчёт невероятности революции в Германии. В том-то и беда, что москвичи хотят стоять на старой тактической позиции. упорно не желая видеть, как изменилась, как создалась новая объективная позиция. Москвичи не учли даже в своём рвении повторять старые лозунги, что мы, большевики, все стали теперь оборонцами, ибо свергнув буржуазию, разорвав и разоблачив тайные договоры, предложив всем народам мир действительно На этом рукопись обрывается. Написана между 8 и 11, 21 и 24 января 1918 года. Впервые напечатана в 1929 году в Ленинском сборнике 11. Печатается по рукописи.